Но бывают и такие поступки, которые совершаются без свидетелей, а между тем несут погубу целым мудрею. Она часто делает то, что делается без свидетелей. И те, которых мы меньше всего опасаемся, а больше всего, пожалуй, и должны внушать нам опасение. Меня Меньше возмущает, более бесхитростное распутство. Бывают вещи, которые, не являясь порочными, могут погубить беспорочность женщины, и при том даже без ее ведома и соучастия. Побивальная бабка, исследуя некую девушку, то ли умышленно, то ли по неумелости, то ли случайно, Своей рукой лишила ее девственности. Иная лишила себя девственности нечаянно, желая в ней убедиться. Иная потеряла ее, резвясь. Мы не сумели бы дать нашим женщинам точного списка поступков, которые должны быть для них запретными. Наш закон пришлось бы изложить в общих и достаточно больших. неопределённых выражений и хисловах. Созданное нами самим представление об их целомудрии просто смешно. Ибо наиболее совершенный его образец, каким я только располагаю, это Фатуа, жена Фавна, которая выйдет замуж ни разу не дала взглянуть на себя ни одному мужчине. И жена Гиерона не ощущавшая зловония исходившего от её мужа, считая, что это общее для всех мужчин свойство. Чтобы удовлетворять нас и нравиться нам, нужно, чтобы женщины не видели и не чувствовали. Итак, давайте признаем, что основы понимания этого долга заложены главным образом в нашей воле. были мужья, которые претерпели неверность жён не только без единого обращённого к нему прёка и оскорбления, но с чувством углубочайшей признательности и глубочайшего уважения к их добродетели. Иная, дорожа своей честью больше, чем жизнью, отдала её на поругание бешеной пухоти смертельного врага её мужа. дабы спасти ему жизнь и сделать для него то, чего бы никогда не сделал для себя. Здесь не место умножать эти примеры. Они слишком возвышенны и слишком прекрасны, чтобы попасть в этот перечень. Сохраним их до рассуждения на более благородные темы. Но что до примеров, подходящих для нашего перечня, вещей более низменных то не видим ли мы всякий день женщин которые отдаются другим только ради выгоды извлекаемой из этого их мужьями по прямому их приказанию и при их посредничестве а в древности аргосец фавли предложил царю Филиппу свою жену Есчалаве И из любезности тоже сделал и Гальба, пригласившая мецената ужинать у него в доме, заметил, что гости и его жена принялись тайком переглядываться и объясняться знаками, он откинулся на подушке и сделал вид, будто его одолела дремота, дабы не мешать имstalkоваться друг с другом. И сам себя невольно разоблачил, ибо увидев в этом мгновении, что один из рабов осмелился запустить руку, стоявшая на столе блюда, он крикнул ему: "А неужели ты не видишь, мошенник, что я сплю только для мецената?" В одной нрав распутный, а воле благонамереннее, чем у другой. А внешне придерживающийся правил приличия И как мы встречаем таких, которые жалуются, что их обрекли на безбрачие прежде, чем они вступили в сознательный возраст. Точно так же я встречал и немало таких.